Глава сорок пятая. «Вставай, Соня!» Поцелую по спине ягодицам бёдрам. «Он каждое утро будет теперь меня так будить?» «Отстань!» «Анзор, я всё разваливаюсь!» «Пошевелюсь точно на винтике, разлечусь!» «Возмущаюсь я в подушку!» «Это спорт, дурочка!» «Ржёт он щекоча мне поясницу!» «Вставай, давай! У нас сегодня насыщенный день!» «Изращенец!» Морщусь я, когда понимаю, что чувствую тяжесть и жжение во всех частях тела, где он побывал. «Но это не мои проблемы», — Делана пожимает плечами. «Ты сама выбрала такого. Так что сама и разгребай». Закатываю глаза и таки выползаю из-под одеяла. Душ немного приводит меня в кондицию, а сваренный им кофе буквально оживляет. «Вкусно. Наслаждаюсь тягучим вкусом зёрен моккой из турки. Извращенец, но определённо с хорошими бонусами». острюя Он тоже хихикает. «Смотрю, спящая красавица, ты ожила. С тобой не оживёшь». Наш, смол, толк такой понятный, лёгкий, приятный родной. ловлю себя на мысли, как же мне с ним легко. Как я не напрягаюсь, как наслаждаюсь от его близости, спокойный, размеренный, статичный. Пытаю его, куда мы едем, ибо вопросов уйма. Как минимум потому, что Анзор сказал одеться в спортивные костюмы и взять с собой ветровку. Он заговорщицки молчит, но потом всё-таки колется, что сегодня у нас по плану. Посещение красивых мест и обед в сказочном месте с его друзьями. Вчера мы просто эпично провалили днюху Марата. Все, конечно же, поняли, что сие безрассудство — результат твоего мозговы носа, Рада. Но так или иначе, надо нам, конечно, наверстать упущенное. Эти люди самые мне близкие. Ближе родного брата. Братья по духу. Весна уверенно ворвалась в республику. Солнце уже пригревает так, что хочется подставлять лицо под его настырные, как губы моего кавказца, лучи. Путь из столицы к каньону лежал через удивительное место. Настоящий песчаный бархан, словно бы это была Аравийская пустыня. Золотистая гора из песка посреди зелёных равнин республики. Анзор заметил мой искренний восторг, когда я смотрела в окно. Удивительное место. Самая большая дюна Евразии. Природное чудо. Учёные до сих пор спорят, как вообще эта песчаная глыба тут появилась. Волшебство, да и только. Он усмехается. Есть красивая легенда о двух влюблённых, которых разлучили злые люди. Парень пообещал любимой, что построит для неё огромный золотой дворец и каждый день приносил сюда по одной песчинке. Он носил их так долго, что постепенно выросла огромная гора. Но любимая так и не дождалась его возвращения. По другой версии, когда он достроил дворец и поднялся на его вершину, чтобы посмотреть на свою любовь, то не узнал её. А она не узнала его. Время стёрло их память. Старость исказила давно любимые черты. Сердце моё сжалось от этой истории, я невольно сильнее сжала ладонь любимого человека, словно боясь потерять его в песках времени. Анзор почувствовал мои эмоции. Мне кажется, его не тоже качнули волной. «У нас с тобой не так. Мы узнали друг друга даже через время. И всегда будем узнавать, рада». Я молча кивнула, сглотнув ком в горле. Впереди было ещё много неопределённого, но я всё равно думала и надеялась только на хорошее. Когда мы добрались до каньона, сердце моё забилось ещё сильнее. Перед нами раскрылся совершенно фантастический мир. Бирюзовая река, извивающаяся в глубоком ущелье, и скалы, уходящие в бесконечность. Маленькие аулы, казалось, зацепились за отвесные склоны, и жизнь в них текла спокойно и размеренно, будто вне времени. Мы въехали на забетонированную площадку. Там уже стояли автомобили. Чуть поодаль увидела беседку. Там уже была компания, играла музыка. Тянула умопомрачительным запахом шашлыка. «О, голубки, пожаловали!» Весело вскликнула Вася, бросаясь ко мне на шею. Все присутствующие вмиг перевели на нас глаза и поднялись, чтобы поприветствовать. «Молодожены, поздравляю!» Усмехнулся высокий статный мужчина с тёмными волосами и острыми скулами. Перевёл на меня сдержанный, корректный, но одобрительный взгляд. «Марат!» Тут же подозвал красавицу девушку, тонкую как змейка, очень на него похожую. «Это моя жена Фатя. А это Раджап и Альбина. К нам подошла ещё одна парочка». При упоминании её имени сердце сжалось. Девушка была в платке, но я не могла не заметить её голубые глаза, пронзительные и лучистые. «Здравствуйте, Рада. Мы все очень счастливы с вами, наконец, познакомиться», сказала она очень по-доброму и искренне. Она и правда, наверное, не знала, что я в салоне, да и с учётом прочих равных. «Где Расул? Подъедет?» спросил лихан подходящий к нашей компании последним, потому что был ответственным за шашлык. Анзор бросил на меня острый взгляд. Даже, может быть, лакмусовый, считывающий реакцию. «Расул ведь приедет с Лилит?» и Я с ним не разговаривал. Невозмутимо отвечает Анзор. Не успеваю проанализировать эту мысль. Девочки утягивают меня в свою компанию, начиная наперебой рассказывать, как же они давно хотели на меня посмотреть, какая на самом деле красавица и какой Анзор совершенно другой со мной. Открытый, светящийся изнутри, весёлый, и что они его никогда раньше таким не видели. Рад. «Обращается ко мне Альбина за нашим традиционным кавказским женским столом. Когда уже шашлыки были разложены по тарелкам, а горы зелени и овощей горделиво красовались, так и маня раскрасить в сочные цвета наши тарелки. Хотела при всех проговорить с тобой очень неудобную ситуацию, в которой ты оказалась в моем салоне. Анзор сказал, что ты случайно услышала мой разговор с Лилит. Поверь мне, все мы много лет знаем, что она живет с Расулом. Получилось так получилось. Мы никогда не влезали во все эти внутренние моменты». Но девушка она хорошая, и у них с Расулом всё по-настоящему. А сейчас, когда Анзор решил демонстративно подать на развод, они смогут пожениться в открытую. «Все мы будем на это надеяться», — как-то многозначительно вставила Фатя. Она тоже была максимально дружелюбно ко мне настроена, но присматривалась, больше молчала. «И ещё», — вдруг вмешалась Вася. «Мне кажется, нам нужно прояснить ещё один момент, девочки. Все мы как сёстры, наши мужья общались, общаются и будут общаться». И Рада знать что Анзор приводил в нашу компанию Кристину, она была её частью. Внутри всё напрягается, даже натягивается. Я пытаюсь держать лицо, но мне кажется, что даже нерв начинает дёргаться под глазом. «Мы общались, Рада», — подтверждает Альбина. «Не могу сказать, что нам всё было понятно в её подходе и их отношениях. Не могу сказать, что она всех нас устраивала или была закадычной подругой, ровно как и будет подлостью здесь и сейчас говорить, что мы при встрече с ней пройдём и не поздороваемся, но...» «Важно то, что сейчас в отношении тебя она повела себя подло. То, что она специально пришла в салон, воспользовавшись дружбой с косметологом, у которого у тебя был назначен приём, что она нарочно говорила всякую ересь, зная, что это неправда. Недостойно и даже деструктивно. Такие вещи я не прощаю». «Да, её поведение было недостойным и даже опасным. Я согласна, что Кристина перегнула палку». «Неодобрительно качает головой Фатя». «Именно поэтому, Рада, ты можешь быть уверенной, что ни от одной из нас ничего, что касается тебя, Энзора. Она не узнает ни слова. За себя я могу сказать, что не сильно расстроюсь, если она уйдет с радаров моей жизни. Думаю, так оно и будет. У нее совершенно пропадет к нам всем интерес, когда она поймет, что про тебя и него ничего выудить не получится». «Рада», — услышала я голос анзора и встрепенулась. Девочки немного расслабили меня. Отпустила ситуацию, их слова про Кристину были искренними. Если бы сейчас они начали бить в грудь руками доказывать, что никогда вовсе её не считали подругой, это и правда было бы подло и неправдоподобно. Ты звал? Подходит ко мне, улыбается глазами. Я сама поражаюсь. Давно не видела такого анзора, искреннего и расслабленного, живого и такого резко помолодевшего. Не обижают тебя девочки? Про тебя сплетничаем. Рассказывают мне про твои бурные похождения. Троллю его. Рассказываем, какой ты букой был без неё. Мы даже не узнали тебя сегодня. Улыбаешься, как новая монета на солнце. Так, хватит троллить Анзора гадживича Он у нас серьёзный человек, девочки. Доносится хохоток от Марата. Ребята все расслаблены, атмосфера и правда очень душевная. На заднем плане какая-то приятная романтическая музыка. Что-то кавказское, но со словами на русском языке о любви. Потанцуем? Вдруг выдаёт мне Анзор. Слышу улюлюканье вокруг. Невольно сама улыбаюсь. Встаю. Мой мужчина притягивает меня к себе, обнимает и целует в лоб. Невольно смеюсь, качая головой. Всё это до безумия романтично. Рядом появляются и другие парочки. Происходящее сейчас какой-то милый сюр. И мне нравится, мне так это нравится, чёрт возьми. Небо и луна поют мне о любви, всё хочу делить с тобою поровну. Никогда бы не подумала, что с этим мажорным, тёмно-пафосным мужчиной, из которого едва ли можно выдавить улыбку, буду вот так танцевать. Нравится здесь. Безумно. У Фатии и Марата тут дом. Кстати, про это место тоже есть легенда. Когда-то давно жил здесь смелый юноша, который влюбился в дочь горного духа. Чтобы завоевать её сердце, он прыгнул в каньон, доверив свою жизнь любви и ветру. Дух оценил храбрость парня и позволил им быть вместе. Хочешь повторить подвиг? Испытать легенду на себе? Не сразу поняла, о чём это Анзор, поражённо переводя на него глаза. Он снова улыбнулся и кивнул в сторону платформы для прыжков с тарзанки. «Что? Нет, я боюсь». «Пойдём», — усмехнулся он. «Со мной не надо ничего бояться, киска. Тебе понравится, гарантирую».